Прошло три полных дня, а Нергалу не становилось лучше. Он все так же неподвижно лежал лицом вверх, покорно глотал наваристый бульон и горький отвар трав. Но толку это не приносило ничуть. Но, по крайней мере, ему не становилось хуже, чего нельзя сказать обо мне. К рассвету третьего дня я уже был на взводе и с трудом держал себя в руках. Вместо того, чтобы двигаться к поселению, мы намертво застряли на этой клятой поляне. И, похоже, пробудем здесь еще неделю, как минимум. Проклятие! Я старался не показывать своего раздражения остальным членам моего отряда. И пока у меня это получалось. Впрочем, дневное время суток пролетало для нас относительно незаметно. Каждому было чем заняться во время вынужденного простоя. Рыжий взял на себя заботу о больном. Варил для него наваристый бульон из зайчатины и оленины. Для чего-то вываривал еловую кору вместе с хвоей, и получившееся варево опять же вливал нергалу, да и остальных заставил выпить по кружке. Судя по дико перекосившейся физиономии гнома, на вкус варева было не из приятных. Тикса перебирал свою коллекцию камней и выцарапывал на их боках понятные только ему символы, изредка отрываясь от этого занятия для того, чтобы собрать под снегом несколько жидких охапок травы и задать корм лошадям. Животные от такой пищи в восторге не были, но все же жевали, хотя было понятно, что долго на этом корме они не протянут. Нергалы выполняли всю остальную работу, собирали дрова для костра, ставили селки на заячьих тропах, даже умудрились подстрелить молодого оленя, мясо которого до сих пор было не съедено даже наполовину. Охрамевший нергал вновь щеголял полным доспехом. Его ногу я осмотрел и обнаружил, что он умудрился загнать себе под колено обломок ветки, достаточно тонкий, чтобы пройти сквозь сочленение ночного доспеха извенья кольчуги. Сейчас помеха была уже устранена, рана очищена и залечена. Доспехи вернулись на место, опять превращая нергала в подобие железной статуи. Сам я успел приложить руку ко всем занятиям, не связанным с приближением к обжигающему теплу, чтобы хоть как-то занять разум и заставить, казалось бы, застывшее время сдвинуться с места. Получалось плохо, особенно тяжело мне приходилось ночью, когда все остальные члены отряда погружались в сон до утра. Мне же хватало пары часов, после чего глаза открывались сами собой, и изрыгнув очередное проклятие, я принимал сидячее положение, и молча пялился в темноту. То еще занятие, и уж точно никак не способствующее умиротворению души. А если учесть, что единственным развлечением было наблюдение за стоящим на страже нергалом и сыплющимся с небес снегом. Но я держался, стиснул свои насквозь промороженные зубы и держался, нарочито отгоняя, мучившие меня мысли о поселении. Единственным положительным моментом было то, что у меня появилось доволь времени, чтобы разобраться с другой проблемой. Я постарался переключить внимание на состояние своего тела и на торчащий за плечами пучок белесых щупалец. Особенно меня беспокоил тот факт, что многократно обившаяся вокруг моей шеи парочка щупалец ни в какую не желала разматываться. Попытавшись силой разогнуть неподатливые отростки, я потерпел поражение. Щупальца словно закостенели. В голове мелькнула шальная мысль попытаться перерезать их ножом. Но столь же быстро я решил этого не делать. Охватывающие шеи щупальца беспокойства не причиняли. Я их практически не чувствовал. А вот что произойдет, если я попытаюсь их перерезать, это еще вопрос. Запросто заполучу дырку в горле от неудачного движения ножом. Или же в ответ на агрессию ледяные плети конвульсивно сожмутся, и я останусь без головы. Впрочем, оставшейся свободной длины побега хватало, чтобы я мог снять сумку с кристаллом и попытаться разгадать его тайну. Долгими ночными часами я завораженно вглядывался в глубину кристалла, строил безумные догадки о таинственном синем мерцании внутри этого бережно ограненного куска горного хрусталя. Четно, единственный вывод, к которому я пришел, был следующим. Древняя магия. Заодно и посмеялся над собой запрокидывая лицо к ночному небу. Моя книга для заметок пополнилась несколькими рисунками и обрывками перечеркнутого текста. По центру одной из страниц красовалась огромная надпись, еще и обведенная жирной линией. Слишком мало достоверной информации. Я занимался тем, что ненавидел больше всего. Я гадал. Переливал из пустого в порожнее. Мне не за что было уцепиться. Нет даже обрывка нити, потянув за которую, можно было бы распутать весь клубок. Как можно понять, что со мной приключилось, если я не имею ни малейшего понятия об истинном предназначении кристалла? Я даже не располагаю достаточными сведениями о давно умершем гиганте, в чьей могиле покоился внезапно оживший камень. Что самое невероятное и обескураживающее, я по-прежнему поглощал снег, и не только ладонями когда сминал очередной снежок. Каждое утро я обнаруживал, что за прошедшую ночь очередной сугроб, в котором я устраивался на ночлег, изрядно худел, уменьшался в объеме. Сначала я грешил на тяжесть своего тела. Думал, что снег просто уминается. А потом лег спать на тонком слое свежевыпавшего снега и через два часа проснулся на абсолютно голой земле, точно повторяющей контуры моего тела. Еще через день после этого ошеломляющего открытия, когда я по шею сидел в облюбованном сугробе, сидящий у костра Тикса оторвался на мгновение от блаженного созерцания очередного камня, ткнул ворованным молотком в мою сторону и безапелляционным тоном заявил. «А змея жирнеет!» Переварив услышанное, я попристальнее взглянул на лениво извивающиеся щупальца и убедился в его правоте. Они и правда изрядно пожирнели. Выходящий из кристалла пучок белесых побегов стал толще вдвое и сейчас превышал толщину запястья. Да и отходящие от общего ствола ветви заматерели, стали толще и, как мне показалось, длиннее. Вывод напрашивался сам собой. Щупальца поглощают снег и за счет этого увеличиваются в объеме. Но это только на первый взгляд все так просто. Ведь снег исчезал в моих ладонях, словно впитывался сквозь кожу. Покачивающиеся вокруг моей головы и плеч ледяные отростки, хоть и не упускали возможности покопаться в окружающем меня снегу, но снег после соприкосновения с ними не исчезал. И что же это выходит? Получается, что я впитываю снег своим телом, а затем передаю его связанному со мной кристаллу? Нет, чушь какая-то получается. Хотя сбрасывать эту возможность не стоит, во всяком случае сразу. Кроме туманных предположений о приключившейся со мной беде, я располагал лишь крайне скудными обрывками информации, полученной от лени. Большей части этих сведений доверять не стоило. Легенда, на то и легенда, чтобы сильно приукрашивать события, а зачастую и искажать их, не обращая внимания на факты. Что я знал точно да практически ничего. Мне известно имя давно умершего человека, который, возможно, является причастным к созданию кристалла из горного хрусталя. Некий Кассиус Ван Лигас, законный правитель крупного поселения, расположенного на острове Гангрис. Судя по всему, Кассиус обладал магическим даром. Знать бы еще каким именно, можно предположить, что Кассиус отказался перейти на сторону наместника Тариса Вансанти и тем самым подписал смертный приговор как себе, так и всем жителям острова. Вскоре мятежные войска под предводительством полубезумного полководца Риза вторглись на Гангрис и началась кровавая резня, в результате которой остров обезлюдил. Здесь все логично. На острове не могло быть приличной армии. Самое большое – хорошо – вымуштрованный личный отряд владыки. Человек 100, ну максимум вдвое больше. Они не могли сдерживать превосходящие по численности войска слишком долго. А если учесть возможное наличие войск Ириза, переметнувшихся на сторону Тариса боевых магов, все произошло практически мгновенно. Если верить легенде, вся семья Кассиуса была уничтожена, а он сам необъяснимым образом уцелел, и впоследствии присоединился к легендарному отряду листерозащитника. С этого момента все события смешиваются в туго сплетенный клубок, и возникает еще больше загадок. Для начала самый интересный вопрос. Пусть он и не имеет отношения к моему состоянию, но все же, семья Кассиуса погибла. Как же уцелел он сам? Обычно в первую очередь погибают сражающиеся с мечом в руках воины. А уже затем подходит черед скрывающихся в домах беззащитных детей и женщин. Почему он допустил гибель семьи? Как сумел покинуть остров, преодолеть приличное расстояние до берега, умудриться найти на огромных территориях западных провинций отряд Листера и присоединиться к нему? Это практически невозможно. Только это становится возможным, если только отряд Листера уже находился на острове Гангрис, тогда возникает следующий вопрос. Что могло понадобиться защитнику на острове, лежащем далеко в стороне от его главной цели? Если верить имеющейся у меня в наличии карте, остров Гангрис находится на Идеитом море, к югу от ближайшего к нему побережья Диких земель, и очень далеко к юго-востоку от портового города Инкиртиала, столицы западных провинций где в то время правил наместник императора Тарис, по чью душу собственно, и вел свой отряд защитник, таща с собой Эльсеру, каменный саркофаг. Дальше больше. Проходит совсем немного времени, и Кассиус Ван Лигас оказывается мертв и погребен в северо-западной части диких земель, создателем забытых дебрях. Здесь вновь вступает в дело легенда, из которой можно узнать, что Кассиус геройский погибает в бою, забрав с собой огромное количество врагов. И это последнее известное мне упоминание о владыке острова Гангрис. С этого момента я мог лишь пуститься в догадки, опираясь на известные мне факты и слухи. Первое. Кассиус был погребен в земле. Все его многочисленные амулеты, золотые цепочки и прочие драгоценности, включая фамильный перстень, остались на теле. Значит, его хоронили друзья. Которые либо вышли победителями из боя, либо бежали прочь, прихватив с собой тело погибшего товарища. Будь это вражеские солдаты, они несомненно обобрали бы труп, не оставив даже одежды. Вместе с телом похоронили и все принадлежащие ему вещи, в том числе и заплечную кожаную сумку, в которой находился ограненный кусок горного хрусталя. Также понятно, почему к захоронению больше никто не вернулся. Защитник пал от руки наемного убийцы. Наверняка такая же судьба постигла большую часть отряда. А через несколько лет, некогда то густонаселенные западные провинции превратились в дикие земли. А еще через 200 с лишним лет на это самое место набрел один недоумок барон и нарвался на большие неприятности, в результате которых превратился в подобие живого снеговика. Вот, пожалуй, и все, что мне известно. Благодаря богохульному вскрытию могилы, хорошо, что в тот момент рядом не было фанатичного отца Флатиса. Я оказался обладателем не только загадочного кристалла, но и почти полностью ислевших обрывков пергамента. Судя по форме обрывков, некогда это была достаточно толстая книга. Возможно, это его рабочие записи, ведь он был магом. А возможно, всего лишь слезливый дневничок, наподобие того, что вела к сестеру Ван Лорг. Покойная фаворитка не менее покойного старика-короля, правителя некогда огромной и могущественной империи. Проклятие! И опять эти уже надоевшие мне до чертиков два слова – покойный или мертвый. Все, кто прямо или косвенно участвовал в этой растянувшейся на века истории, давно уже лежат в могилах и, следовательно, не могут рассказать ничего. А мне что прикажете делать? Я ведь еще жив? пусть и превратился незнамо в кого, и хочу прожить еще хоть немного». Вздохнув, я оттолкнул в сторону, вещащую перед лицом и мешающую обзору щупальца, взглянул на Тиксу, увлеченно скребущего по камню ножом, и спросил, стараясь подбирать простые слова. «Тикса, что бы ты сделал, если очень нужно узнать кое-что важное, а тот, кто знал, давно уже умер?» Задумчиво почесав рукоятью ножа в затылке, гном цыкнул зубом и, в свою очередь, поинтересовался. «Тот, кто умрет, человек или гном? И то, что узнать надо, точно важный?» «Человек», — кивнул я. «Да, думаю, очень важно. «Конечно, человек!» — Стрял Лени, зачерпывая из котелка отвар из зеловой коры. «Чего вы знаете-то, коротышки подземные?» Лени, рыкнул я, не мешай! Дойдет очередь спросим и тебя. Ну и много знать, и ты только шишка еловый варить умеешь. Тьфу. Не остался в долгу гном, а затем выдал: А у него дом быть? У того, кто умереть. Дом? удивленно переспросил я. Ну, был. Вот! многозначительно сказал Тикса. «Я бы его дом пойти, все там перевернуть и ответ отыскать. Мы, гномы, важная вещь всегда на каменной табличке писать, чтобы не забыть». «Еще бы!» — вновь не выдержал Лени. «Память-то дырявая!» Что именно ему там отвечал Тикса, я уже не слушал. Я был поглощен, казалось бы, столь простыми словами гнома. «Я бы его дом пойти!» Пару раз обкатал в голове эту фразу, начал было прикидывать все «за» и «против», а затем взглянул на расстеленную поверх снега карту и сразу скис. Бесполезная информация. Кассиус был владыкой острова, что означает очень простую вещь. Его дом со всех сторон был окружен водой. И ладно была бы это даже самая полноводная река, но нет, клятый остров находился в море. И получается, чтобы добраться до острова Гангрис, мне потребуется сначала преодолеть путь, доставший уже родной скалы подковы, а туда вновь пройти половину диких земель до южного побережья, найти исправный корабль, способный благополучно пересечь морские воды. Нет, это абсолютно безумная идея, не имеющая ни малейших шансов на осуществление. Если пусть только теоретически я смогу добраться до ядовитого моря, то найти корабль нет ни малейших шансов. Сомневаюсь, что в безлюдных диких землях вообще имеются корабли. Те, что остались после войны, за 200 лет давно уже сгнили и затонули. А мы сами максимум на что способны, так это построить плод, который захлестнет первая же серьезная волна, стоит нам только отойти от берега. Этот вариант отпадает. «Как там наш больной?» – глухо спросил я чтобы отвлечься от очередного разочарования. «Все так же, господин!» Тотчас отозвался Лени, сокрушенно разводя руками. «Бульон, правда, стал пить охотней. Да и кашель уже не столь сухой. Может и выкарабкается, если погода не испортится. Случись снежная буря, альморозы ударят». Лени не закончил фразу, но я и так все понял. Больной нергал еле дышит, И случись сейчас резкое похолодание, или налетись нежная буря с ее пронзительными ветрами, то смерть неминуема, а мы окажемся бессильными. Беда. Подожди-ка, а если, не дожидаясь морозов, вырыть глубокую землянку, сложить из камней примитивную печь, застелить все лапником? Дров в избытке. С охотой тоже проблем возникнуть не должно. Дичь здесь не пуганная. В этот момент до меня дошло, о чем, собственно, рассуждаю. И я резко замотал головой, изгоняя глупые мысли прочь. Потревоженные щупальца взмыли вверх и застигали воздух, уподобившись разъяренным змеям. Глупец! Злобно выругал я себя. Да ты никак зимовать здесь собрался. Тоже мне жалостливый нашелся. И себя, и остальных угробишь. Леней! «Тикса!» — почти крикнул я. «Готовьтесь к дороге! Завтра с рассветом выступаем в путь!» «Да, господин!» Хором ответили оба, и в их голосах мне послышалось скрытое облегчение. «Оказывается, дикие земли давили не только на мой разум. Моим спутникам здесь столь же неуютно!» «С раненым как быть, господин!» — осведомился засуетившийся Лени. Седлее ему не усидеть!» «Срубите пару молодых деревьев, возьмите пару одеял и соорудите конную волокушу», — велел я. «Если понадобится, сделаем крюк, но пойдем там, где волокуша пройдет без труда». «Сделаем, господин, даже не сомневайтесь!» — обрадованно закивал Лени. «И часть оленей туши прихватить сумеем, в ноги больному!» а лошадь и не заметит ничего. Главное волокушу поосновательней делайте, чтобы потом не пришлось чинить ее на каждом привале. Ревней и одеял не жалейте. Тикса, хватит уже свои камни скрести. Как домой доберемся, так и любуйся хоть весь день напролет. Давай, помоги Лене с волокушей. Закряхтев, Тикса спрятал ничем не примечательный булыжник обратно в сумку. И поднявшись на ноги, Поспешил к рыжему, что уже выглядывал подходящий по длине тощий деревца. Дожидаясь гнома, Лени поскреб многодневную рыжую щетину и брякнул: Как доберемся, так и нергало подлечим! Отец влатиста уж заждался нас. Поди в миг больного на ноги поставит, да и вас от напасти этой ледяной избавит. Господин, а я, а я женюсь, если благословение дадите, господин! «Вот! Пора уж мне детишек завести, не все же бобылем ходить!» Я лишь ошарашенно кивнул, не зная, что ответить на это признание, а затем вновь вернулся к карте, прикидывая приблизительный маршрут движения. Теперь дорогу следовало выбирать особенно осторожно. Надо умудриться пройти по уже проверенной по пути к озеру дороге, но суметь избежать оврагов, непролазных чаще. И прочих непреодолимых препятствий для волокуши. Да уж та еще задачка.